Заложить основы буржуазной драмы, которая достигнет своего апогея во второй половине XIX века, и придать мелодраме статус литературы. Он обновит искусство дорожных заметок, изобретет фельетон то есть роман с продолжением, и определит две линии в своем творчестве, романиста, исторический роман и роман нравов. И все это в промежутке между 29 и 35 годами. Белос, который только что вместе с Бокажем, Боннером и Биксио основал журнал, попросит его быть автором этого журнала. Прежде Белос работал в типографии. Это был мужчина 34-35 лет, бледный, с жиденькой бородкой, с косящим взглядом, с чертами лица скорее стертыми, нежели определенными, с редкими желтоватыми волосами, по характеру молчаливый, почти угрюмый, не слишком расположенный к беседе в силу начинающейся глухоты, унылый в хорошие дни и грубый в плохие, и во все дни дьявольски упрямый. Уродлив, шелудив, туг на ухо, Александру стало быть, нелегко было находить с ним общий язык. Для начала, в январе 1831 года, подобно какому-нибудь современному университетскому профессору, пытающемуся повсюду пристроить свой отчет о командировке в слаборазвитую страну, Александр дает Белозу свою Вандею после 29 июля 1830 года, вторую редакцию своего рапорта лафаету Гораздо живее выглядит вторая его постановка «Красная роза. Переделка бланш из Болье», одной из трех современных новелл 1826 года. Основа та же, трагическая и обреченная любовь дочери вождя Шуанов и республиканского генерала Марсо, которого раньше звали Оливье. Точно так, как его товарищ по оружию Александр Дюма прежде звался Дервилли. Попутно небезынтересно заметить, что и через пять лет генерал еще сохраняет мускульную силу. Если прежде он довольствовался тем, что поднимал лошадь, зажав ее в шинкелях, то теперь он попросту душит таким же способом слишком необузданное животное. А креп не только он. Вторая версия на целую треть стала длиннее первой, увеличившейся от 70 тысяч знаков до 100, то есть до 70 страниц. Встает вопрос, по-прежнему ли это новелла? Это вопрос не только объема. В числе других требований к жанру сосредоточенный ведение интриги, которая вовсе не должна разворачиваться до размеров полотна, претендующего на портрет эпохи. В Красной розе же как раз на лицо эта амбиция. Когда Марсо отправляется в Париж просить у Робеспьера помилования для Бланш, имеет место описание борьбы между различными революционными группировками. Если текст 1826 года можно было квалифицировать как зародыш исторического романа, то в 1831 году этот зародыш уже вынувшен. Но у новорожденного, тем не менее, еще не время требовать формирования крепкого скелета. В течение четырех последующих лет Александр напишет еще 13 коротких историй объединенных им в 1835 году вместе с «Красной розой» сборник под названием «Воспоминания Антони». Форма новеллы для него органична. С детства изобретательный выдумщик истории для себя самого, блестящий рассказчик в обществе, многого научившийся эмпирически, но также прошедший школу «Нодье» и его ученых импровизаций на темы историй, как известных, так и редких. Александр отныне в состоянии соединять в своих текстах диалог, который является признаком драмы, с повествованием, которое является признаком романа. Однако сам он утверждает, что «к этому времени во мне еще не обнаружились»